Мао, у тебя там катакомбы, что ли? — спросил Констант, заглядывая в провал и просовывая огромную лапу в дыру. Дыра хихикнула и ответила демону рукопожатием. Тот поспешно отодвинулся. — Гоблины! Дрянь такая! Откуда тут гоблины? Ты же их на дух не переносишь! Дракон принял позу, достойную того, чтобы быть высеченной во мраморе. «Ведьмины фокусы! Никаких у меня гоблинов, телепатов, говорящих рыб и шушинов, Только ведьмы, куда ни плюнь!» Амау внезапно погрустнел. «Хотя они еще хуже. А где гвардия?» короли и солдаты ищут наверху. Сидят в засаде у пещеры по городу. Откуда-нибудь фен надо появиться». Опыт показывает, что гвардия обычно правильно делает, заметил Минц. Оказаться бы в лесу или даже в грязной городской канаве, но под ясными звездами и чтобы ветер царапал глаза до слез. Под земельями был он сыт по горло. Так займемся же чем-нибудь неправильным, произнес дракон и погрозил кулаком гоблину. Тот вскрикнул и разбежался в разные стороны. Стал заметен древний пыльный ход, небрежно выложенный камнем. С сыростью несло оттуда, тухлятиной и свежей кровью. Дернат, загляни внутрь, сделай одолжение», — негромко попросил Амао, и вампир, вздохнув, полез в подземелье. «Давно ты меня заметил», — донеслось изнутри. «Вообще не знал, что ты здесь», — признался дракон. «Просто подумал, вдруг...» «Можете!» — донеслось из темноты после небольшой паузы. «Только аккуратно! Тут народ лежит! Не поскользнитесь!» «Не поскользнитесь! За дожор тебя задави!» Гвардейцы, как позволял предположить осмотр в полумраке, порвали друг друга, не применяя личного могущества. Опознать растерзанные трупы не смогли бы даже близкие родственники. Некоторых солдат соратники привели в такое состояние, что невозможно было навскидку установить, сколько бойцов участвовало в сражении. Старательные ребята. Уж если брались за дело, то работали не на страх, а на совесть. «Поторопитесь», – произнес вампир, выпрямившись и промокнув уголки рта. Чувствую, Фенна недалеко. Они бежали за ведьмой, не думая о том, что могут сбиться с пути в темноте и никогда не выйти на поверхность. Амао не помнил, что приказывал рыть катакомбы. Понедельник убежденно бубнил, мол, не могут они быть нерукотворными. Минц, выдыхая ровно, поймав хороший правильный темп бега, высказал предположение, что во времена основания Здесь добывали руду. «Руду извлекают личной магией, каждый раз ровно на один меч», заметил Гернот, знакомый с гномьим ремеслом и не раз присутствующий при рождении оружия. «Может, тоннели проели аккуратные черви и потолки укрепили из любезности?» «В это я скорее поверю», – оживился Констант, переводя дух. Демон оказался не особенно выносливым, пыхтел, шкрябал роговыми гребнями стены, картинно останавливался, отдуваясь и мотая ушами, рассыпая капли пота, будто выбегающий из воды пес. Называлось представление «старика-букиниста, солидного дядьку, принуждают носиться, как подстреленного гуся». «Фенна не дура, уже пропустила нас мимо». А самак крадется следом, ждет, что мы выведем ее наружу. Амао выглядел разочарованным, точно бродяга из-под мостья, выброшенный из ювелирной лавки. «Нет, не думаю, я бы почуял», — произнесли одновременно буролесец с вампиром и посмотрели друг на друга уважительно. «Где же она? Далеко?» «Не особенно. Чувство вины выдает ее». За поворотом камнепад чуть не сбил Минца с ног. Дракон вовремя оттащил охотника. Точно так же, как тот его шесть или семь коридоров и две лестницы назад. Там пророчица не пожалела личной магии на неширокую, но достаточно глубокую трещину, чтобы один из преследователей поломал ноги и задержал остальных. Если бы Амао не позаботился о том, чтобы светиться несчастных случаев было бы гораздо больше. «Вон она!» Придушенным шепотом крикнул Амао, выдыхая струйку пара, и сразу оглушительно гаркнул. «Фенна, не дури! Мы без палача! Поговорить!» И в тот же момент преследователи поняли, что двигаются по вертикальной стене. С криками, цепляясь за камни, балансируя и проклиная ведьму, Они пытались сохранить равновесие, и все же повалились кто куда. Коридор искажался, скручивался в спираль. Неуловимая фигурка на карнизе напротив то приближалась, танцуя, то отодвигалась в бесконечность. Минс изо всех сил боролся с тошнотой. Даже через крепко сомкнутые веки ощущалось изматывающее вращение. Он больше не катился вниз, но заметил, что постепенно погружается... В камень, будто в омегскую трясину. Буролесец замер в смятении. Каменные гиганты здесь были, а не подземные тоннели. Земляные демоны. Неужели так все закончится? Исторгло сознание судорожную мысль, нелепую, как бег безголовой курицы. А хотелось еще нао. и заметил, что ползет. Зигзагами отталкиваясь головой, странно поджимая руки, будто они обожжены или сломаны. Он сплюнул горечь, наполнившую рот, и пополз дальше, предоставляя телу заниматься его странной работой, будто бы тому лучше известно, что делать. Спутники, вероятно, были уже мертвы или сбежали, или он охотился один в незнакомом гнусном месте. Где же оружие? А главное — дичь. «Ты заблудился!» — раздался шепот, щекотка под левой бровью. «Устал. Спать здесь безопасно. Рассветет, и тропинка найдется». «Может, я болел?» — подумал Минс осторожно, как будто уверен был, что думать не стоило бы. «И сейчас болен», — наставительно подтвердил некто близкий, но неприятный вроде клеща в волосах. — Пора поспать. Не то ослабеешь и умрешь. Вместо того, чтобы последовать совету, Минс еще немножечко прополз вперед, щурясь в темноту. Там сидела невидимая, но ощутимая, как перемена ветра, тощая седоволосая женщина. Прижимала ладонь к окровавленному боку, напряженно глядя поверх головы наемника, Во тьму. Зрение буролесца на миг расстроилось. Перед глазами замельтешили шушуны. Он врезался лбом в камень, взвыл и заморгал, пытаясь понять, куда попал. — У тебя гвардия, — донеслось из темноты. — У меня гвардия, — изумился про себя наемник. — Не отвлекайся, Вито, — устало потребовала невидимая женщина. Минц попробовал возразить, поднять голову, но лоб придавили то ли каменные великаны, то ли тяжкие раздумья. Ладно, подумал он, пусть. Что дальше? Ты делишь солдат на три армии: буралесскую, омекскую и центр. Последнюю оставляешь в столице, и только одному войску сообщается старомирский секрет дающие неоценимые преимущества в бою. Пока доступно? Продолжай, — выдавил Минц. В лес идут вдвое больше народу, чем сидят в казармах в Лена-Игил. Затем ты забираешь пятерых гвардейцев из специально обученных Старомирскому чародейству и отправляешь их в ссылку во внешний пустозем, а половину оставшихся избранных... «Посылаешь для укрепления Омекской армии». «Вопрос таков. Солдаты какой армии особенно обучены?» «Центр», — ответил Минц, не раздумывая. «Почему?» «Шушун знает. Угадал?» Женщина вздохнула. «В том вся беда, Вито. Зачем напрягаться, если можно потратить личную магию и получить готовое решение?» а потом украсть кусок жизни у соседа. Минц неожиданно легко высвободил голову. Тоннель в скалах опустел, и из темноты долетал шепот ясновидящий, странно принимающий его за гвардейца. Наверное, не без повода. Слова звучали знакомо, но смысла в них было не больше, чем настоящих великанов в казематах. «Ты и другие солдаты» возложили на себя праведную миссию – защиту населения, избравшего традиционный людской образ жизни с минимальной затратой колдовских ресурсов. От разбойников, грабителей жизни. Молодцы! Не то демоны давно уже захапали бы все могущество, всю соматическую магию до последнего шушуна. Исполнение желаний, любых желаний – Такова была их цель, не больше, но и не меньше. Отрастить новые органы чувств, парить на орлиных крыльях, одеться плотью единорога или проспать сотню лет на морском дне. Это ли не стоит, полагали они, нескольких жизней соседских детей, горластых бездельников, а уж для вечного обновления тела Можно пожертвовать народцем другим. Гвардия заставила богов и чудовищ думать о последствиях, считаться с людским законом, уважать выбор остальных. Беда в том, что работа солдат-короля в последнее время ничем не отличается от преступлений тех, кого они привыкли преследовать. Синие куртки больше не выясняют обстоятельства. Не пытаются искать виновных, сравнивая рассказы очевидцев, копаясь в пыли и крови. Вы сразу зовете палача, чтобы нейтрализовать серьезного противника, без колебаний забираете жизнь добровольцев. Да что там. Просто чтобы сохранить секрет или быстро остановить врага, лупите по площадям, идиоты. Не рискнула. Не взялась я за одежку на некроманский лад, так сразу печень прострелил мне. Погодите, вам еще понадобится грамотный невропатолог. Женщина шумно втянула воздух после ее длинного, непонятного монолога. Забавно. Вроде бы только вчера о том же беседовала с Финном. А теперь трачу время на его бестоланных врагов. Женщина говорила все тише, а окончание фразы вообще съел затхлый сумрак. «Я не Вито, и Бицару мне не враг», — возразил Минц, массируя шею, всю в синяках от хватки иллюзорных великанов. «Штиллер — толковый парень и своего дела мастер. Алиска — шикарная девчонка, хоть в голове у нее хлама и не меньше, чем в материной лавке». «Что же касается Бреты, С ней попробуй, не подружись, ты покойник, лезвие тебе в глаз, а потом станет разбираться, второй оставить или тоже вынуть на память». Он еще хотел добавить, что Репендамца так и не раскусил. Может, тот только прикидывается трупом. Но что-то в поведении собеседницы показалось ему странным. Ее присутствие перестало ощущаться». Совсем. Зато послышались шаги спутников, о которых он невероятным образом позабыл. Констант приковылял почему-то без штанов, с безумной улыбкой озираясь по сторонам. Фенна! заорал он, распугав спящих по корнизам нетыпырей. Шушуны тебя задери. Значит, понедельник в иллюзию поверит, только если ее лично поимеет. Вурдалак облезлый прошептали ласковые из темноты. «Штаны сделай себе!» Демон захохотал так, будто от этого зависела его жизнь, но штаны себе сотворил. Стало светлее. Приблизился дракон в большой форме, с трудом втискиваясь в тоннель, как троллья нога в людской чулок. Минц зачарованно наблюдал за страданиями рептилии, совершенно забыв, зачем они пришли, пока Констант не произнес недовольно «Фенна, вставай! Хватит комедию ломать! Оживай уже!» Старуха, лежащая на боку в нескольких шагах от преследователей, не пошевелилась. И буролесцу не нравилась черная лужа под ее животом. Женщины, в особенности легендарные героини древности, неохотно лежат в подобных субстанциях. Он подобрался поближе, ожидая от Фенны неожиданного броска, провокационного вопроса, упрека, взывающего к глубокому, неосознанному до той поры чудовищному преступлению, даже еще несовершенному, но уже несовместимому с дальнейшей жизнью. Если бы пророчица просто исчезла, растворившись в камне, наемник зааплодировал бы в ярости и восторге но ничего не случилось. Фенна лежала, как снулая русалка, выброшенная прибоем на Мехинский берег. — По-моему, пора звать Некроманта, — сказал Минц, потому что все молчали. Констант подошел поближе, теряя хорошее настроение прямо на глазах. Если присмотреться, можно было заметить, как оно слезает с демона, будто земля с могильного червя. — Не вскакивается уже, как в старину, — неубедительно пошутил он. — Лежи, лежи, мы не торопимся. И демон наклонился к покойнице. — Рана, совсем маленькая, — пробормотал он. — Откуда же столько крови? — Эрмх, — прорычал огромный Амао. «Я вроде выглядел с утра как-то иначе, не правда ли?» «Не-не, все как положено». Констант, по-видимому, даже и не услышал вопроса. Он перевернул женщину на спину и шумно выдохнул. Рана оказалась сквозной, отверстие с другой стороны заметно большим, примерно как наперсток по отношению к чайной чашке. Дракон задумчиво покрутил мордой. Если он и производил движение другими частями тела, рассмотреть их возможности не представлялось. Слишком узок был коридор для такой широкой бестии. У зверя в большой форме оказалась острая треугольная голова, напоминающая рыбью, эффектный теменной гребень, бронзовая чешуйчатая кожа, как дорогая еремайская кольчуга и большой рот с почему-то черными зубами. Низко посаженные надбровные дуги придавали диву выражение неукротимой ярости, а кошачьи вертикальные зрачки пугали да коты. Если он и вправду был продуктом чародейства преображения, его создал великий мастер. Чешуя Амао мерцала приятным оранжевым светом, предоставляя опечаленному демону Неплохой обзор. Я уже встречал такие раны. Дракон прянул назад, треснулся макушкой о потолок и снова обрел людской размер. Стала заметна тень вампира за его спиной. Вспомнил. И где? Что где? А, нет, я про саморедукцию. Мог бы и напомнить рогатый бездельник. «Гернот, попробуй! Может, она жива еще?» «Попробуй!» — буркнул себе под нос Минс, отворачиваясь. «Вампиры, лекаря, некроманты! Гнусные какие работенки!» С отвращением подумал он. «То ли дело на охоте! Кого запек и съел, тот по определению мертв!» Гернот метнулся к старухе, Окунул палец в лужу и поднес его к рту, но вдруг испытание стало излишним. Покойница рассыпалась в прах, в черную труху. Преследователи отшатнулись, а буралесец сразу подумал о мертвой принцессе. Ровно столько от нее и осталось. Гернот быстро поднялся и отряхнул испачканный палец. И вновь отсутствует корпус деликти, — изрек бледный демон. — Насколько можно быть уверенным, что тут вообще была Фенна? — Совершенно не. А это что еще такое? Появился тот на механическом осле. Горец въехал в тоннель красиво, словно всадник на арену града. Странное животное из спиц и цепей больше не падало на бок, задрав колеса а резво скакала по камням и, вероятно, уже ела целителя из рук. — Я вижу, Фенна вовремя распорядилась, чтобы после смерти не попасть на стол гильдии червей, — сказал тот, снимая свою смешную шапочку и склоняя блестящий череп перед темной рассыпающейся кучей. Паузы его были особенно чудовищные. Слышал имя убийцы. Но мотив, — помотал своей плоской головой Амао, — зачем Фенна сбежала, как раз ясно. Казнь превратила бы пророчицу в простую глупую горожанку. Отсекли бы ей способность делать выводы или воспоминания, что бы от нее осталось. Обстучала стены. Нашла тайный коридор. Тут явился Вито и ранил ведьму. Зачем? Ясновидящие пользуются неприкосновенностью безумцев и детей. Их никто не воспринимает всерьез. — Кому-то понадобилось заманить нас в здешние подземелья, забытой морской змеей, — предположил Гернот. — Я, например, очень плохо нахожу путь в таких местах. Ненавижу ползать. «Презираю грязь. Если кто-нибудь знает, как выйти, то показывайте. Не стесняйтесь!» Дракон дернулся, будто желая сам себе дать леща за глупость, но в последний момент передумал. Понедельник покачал головой. Минц не слишком расстроился. Охота, словно хорошее цирковое представление, доставляла ему удовольствие, даже если приходилось выступать, в роли дичи да стоило одному остаться наверху нас будут ждать на той стороне да еще с незнакомым оружием жаль что ты не видел ее раны целитель тот оживился как будто огненная пиявка присосалась и прогрызла дыру насквозь увеличиваясь в размерах или наоборот Толстый червь проел пророчицу насквозь, стал маленьким и пропал. «Первое!» — тяжко глянув из-под склоненных, как для атаки, рогов, — ответил Констант. «Гвардейское оружие. Малограмотная солдатня называет его «устелит» — усилитель чародейства. У меня и самого был такой. Обменял на детали. Он скосил маленькие глазки вниз любовно осматривая рога железного зверя. Резинового дерева в неверии еще не вырастили, так что вам не понять, какое сокровище это кожаное покрытие на колесах. А устилитная амуниция дорожает с каждым годом. У редкого тролля толковую найдешь. Да и попадать в цель так и не научился. Скачет же при выстреле, как взад уколотый единорог. Пророчица не ожидала нападения и подпустила Вито довольно близко. Откуда я знаю, рано выглядела бы иначе, если бы гвардеец стрелял издалека. Горец окончательно спешился и повел вихляющую железку за рога. — Если хотите прихватить щепотку Фенны на память, поторопитесь. Пора возвращаться. — Кажется, кто-то... Клялся на исходе третьих суток назвать имя убийцы принцессы. Тот подмигнул и добавил, «Уже сегодня. Не хотелось бы пропустить».